Филипп сел на свое обычное место, за письменный стол, и Антуан, чувствуя страшную усталость, не заставил себя просить, и по первому жесту Филиппа растянулся на кушетке. Мы, может быть, доживем и увидим конец войны. Но чего мы не увидим никогда, это мира. Я подразумеваю равновесие Европы, мирной Европы. Он слегка смутился и быстро добавил, я говорю, мы, хотя вы много моложе меня, ибо, на мой взгляд, чтобы восстановить это равновесие, нужны поколения и поколения. Он снова замолчал, украдкой взглянул на Антуана, почесал бородку и, пожав плечами, начал с грустью. Но возможно ли равновесие, мирное равновесие в современных условиях? демократический идеал потускнел. Самба прав демократии не созданы для войны. они тают от нее как воск от огня. Чем больше будет длиться война, тем меньше у европы шансов быть демократической. Кто поручится что она не подпадет под тираническую власть какого-нибудь клемансо или лойд джордж Лойд джордж дэвид. 1863-1945, премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах. И народы позволят это. Они уже привыкли к режиму осадного положения. Они отрекутся мало-помалу от всего, вплоть до республиканского стремления к народоправству. Посмотрите сами, что происходит сейчас во Франции. Контроль над распределением продовольствия, Ограничение потребления, вмешательство государства во все области жизни, в индустрию и торговлю, в частные сделки, вспомните мораторий, в духовную жизнь, вспомните цензуру. Мы приемлем все это в качестве чрезвычайных мер. Стараемся убедить себя, что такие меры необходимы при существующем положении вещей. На самом же деле это предвестники всеобщего порабощения, Попробуйте сбросить ермо, когда оно сидит на вас, как влитое. Вы помните Штудлера, халифа, моего сотрудник Еврей со сирийской бородой и глазами гипнотизера, да. Он был ранен и теперь на салоникском фронте. Он шлет мне время от времени свои пророчества. Это в его духе. И вот Штудлер утверждает, что война неизбежно приведет к революции. Сначала у побежденных, потом у победителей. Революционные взрывы или медленные революции, но революции повсюду. Да, уклончиво протянул Филипп. Он предрекает крах современного общества падение капитализма. Он также считает, что война будет длиться до полного истощения Европы. Но когда все исчезнет... Когда все будет сровнено с землей, по его словам, зародится новый мир. На развалинах нашей цивилизации, говорит он, возникнет некая всемирная ассоциация народов, разовьется в масштабе всей планеты великий коллективный строй на совершенно новых основах. Антуан с трудом закончил фразу, напрягая голосовые связки, и замолк, согнувшись в приступе кашля. Филипп следил за ним краешком глаза. Казалось, он не замечает ничего. «Все может быть», — ответил он, — и глаза у него повеселели. Он любил дать волю воображению. «Почему бы и нет?» Вполне возможно, что вера людей 89-го года, в силу коей мы, вопреки данным биологии, утверждали, что все люди равны между собой от природы и должны быть равны перед законом, вполне возможно, что эта вера, под властью которой мы прожили столетия, утратит свою силу и уступит место какой-нибудь другой прекрасной нелепице, несколько в ином роде. «Вера людей 89-го года», то есть тех, кто осуществил французскую буржуазную революцию 1789-1794 годов. Примечание редакции. Будет время, и новая идеология, матерь новых мыслей, чувств и поступков, вскормит человечество, даст ему на некоторое время опьянение, до да новой перемены». Филипп помолчал, пережидая, когда кончится приступ кашля. «Да, может быть, — продолжал он насмешливо, — но пусть этими видениями тешится ваш мессия Штудлер. Будущее, которое представляется мне, не за горами, и оно совсем иное. Я думаю, что государства не собираются отказываться от той абсолютной власти, которая была им дана войной». И боюсь поэтому, что эра демократических свобод отцвела надолго. Это, конечно, огорчительно для людей моего поколения. Мы свято верили, что эти свободы завоеваны прочно, что никогда больше они не подвергнутся пересмотру. Но, оказалось, все всегда можно пересмотреть. И кто знает, возможно, это были просто мечты. Мечты, которые в конце девятнадцатого века считались нерушимой реальностью по той простой причине, что людям тогдашнего поколения посчастливилось жить в исключительно спокойные, исключительно счастливые времена. Голос у Филиппа был резкий, гнусавый, и говорил он так, будто был один в комнате. Он сидел, положив локти на ручки кресла. Мы всегда верили, что человечество созрело, что оно идет к новой эпохе, где мудрость чувство меры, терпимость, будут, наконец, править миром, где разум и дух, наконец-то, станут маяками человеческого общества. Кто знает, не покажемся ли мы будущим историкам просто наивными людьми, невежными, которые строили трогательные иллюзии насчет человека и его способности воспринимать цивилизацию. Быть может, мы проглядели какие-то основные свойства человека, быть может, к примеру, инстинкт разрушения, потребность время от времени стирать с лица земли все то, что мы сами с таким мучительным трудом возвели, быть может, это и есть один из важнейших законов, который ограничивает созидательные возможности человеческой природы. Один из тех таинственных и обманчивых законов, которые мудрец должен понять и принять. Видеть, как далеко отошли мы, «От предсказаний вашего халифа!» — закончил он насмешливо, улыбаясь. И так как Антуан снова закашлялся, спросил. «Может быть, вы выпьете что-нибудь? Глоток воды к Нет?» Антуан отрицательно махнул рукой. Минуты через две-три Филипп в это время молча шагал по комнате. Он почувствовал себя лучше. Он выпрямился, отер слезы, катившиеся по щекам, и попытался улыбнуться. Лицо его исказилось, побагровело, на лбу выступил пот. «Мне пора патрон», — пробормотал он. «Горло у него горело огнем». «Простите». Он снова улыбнулся, с усилием выпрямился и встал. «Все-таки я в скверном состоянии. Вы теперь сами видите». Филипп, казалось не расслышал его слов много говорят произнес он много пророчествуют я вот смеюсь над вашим халифом а сам поступаю точно так же все это нелеп все что мы видели за эти четыре года все нелеп и все о чем мы пророчествуем исходя из этих нелепостей, тоже нелеп можно критиковать да можно даже осуждать то что происходит это еще не так нелеп но предсказывать то, что произойдет. Видите ли, голубчик, всегда возвращаешься к исходной позиции. Единственно правильной, я сказал бы, научной позиции, впрочем, будем скромнее. Единственная разумная позиция, единственная, которая не подведет, это поиски ошибок, а не поиски истины. Распознать то, что ложно, хоть и трудно, но мыслимо иной раз. Вот и все. Буквально все, что мы можем делать. А остальное чисто теоретические рассуждения. Филипп заметил, что Антуан поднялся и слушает его рассеянно. Он тоже встал. «Когда мы увидимся с вами?» «Когда вы уезжаете?» «Завтра в восемь утра». Филипп неприметно вздрогнул. Он подождал немного, боясь, что голос выдаст его а и пошел за Антуаном в переднюю. Он смотрел на согнутую спину Антуана, на его худую, с выступающими жилами шею, которую слишком свободно облегал воротник мундира. Он боялся, что выдаст себя, боялся своего молчания, боялся своих мыслей, и быстро заговорил, по крайней мере, выход хоть довольны этой клиникой. Хорошие ли там врачи? Может быть, вам лучше переменить клинику? Зимой там великолепно, ответил Антуан, направляясь к дверям. Но вот тамошнего лета я боюсь. Даже хочу поехать куда-нибудь еще. Хорошо бы в деревню. Подышать чисто воздух. Только не в сырое место. Может быть, сосновый лес, аркашон, «Нет, слишком жарко. Тогда куда же? На курорт в Пиренее? В Котре? Люшон?» Сокращенное Баньер де Люшон. Горный курорт в Пиренеях. Департамент Верхней горонны Примечание. Редакции. Он вошел в переднюю и поднял уже руку, чтобы взять с вешалки свою кепи, но прежде чем спросить, а как, ваше мнение, патрон, он обернулся. И вот на этом лице, на котором за 10 лет совместной работы он научился подмечать каждое выражение, в маленьких серых глазках, мигающих за стеклами пенсне, он прочел невольное признание. Бесконечную жалость — это был приговор. К чему говорило это лицо, этот взгляд? При здесь лето? Тут ли, там ли? Тебе ничто не поможет. Ты погиб. Господи, — подумал Антуан, сраженный внезапностью удара. Ведь я, я тоже это знал. Погиб. Да, Котре, — быстро пробормотал Филипп, он овладел собой. А почему бы не Турень, друг мой? Турень или Анжу, область дореволюционной Франции, имевшая центром город Анже, нынешний департамент Мена и Луары. Примечание редакции. Антуан упорно глядел на паркет. Он не смел поднять глаз. Как фальшиво звучал голос патрона. И как это было больно. дрожащей рукой Антуан надел кепи и пошел к входным дверям, не подымая головы. Ему хотелось одного прервать тягостную сцену, остаться наедине со своим ужасом. «Турень или Анжу», — повторял бессмысленно Филипп, «Я наведу справки, я вам напишу». Не подымая глаз, низко надвинув на лоб козырек кепи, который скрывал исказившиеся черты его лица, Антуан машинальным жестом протянул Филиппу руку. Филипп схватил ее обеими руками, губы его произвели какой-то чмокающий звук. Антуан вырвал руку, открыл дверь и выбежал на лестницу. «Да, а почему бы не Анжубар?» — мотал Филипп, перегибаясь через перила. Над городом нависал мрак. Только кое-где замаскированные фонари отбрасывали на тротуар голубоватые круги света. Мало прохожих. Редкие автомобили осторожно скользили по улицам, предупреждая о своем приближении настойчивыми гудками. Спотыкаясь, сам не зная, куда идет, Антуан пересек бульвар Мальзерб и вышел на улицу Буасси-Дангла. Он шагал, равнодушный ко всему на свете. Затылок давила страшная тяжесть. Дыхание прерывалось. В голове была странная гулкая пустота. Он шел так близко к домам, что иногда задевал локтем стену. Он не думал ни о чем. Не страдал больше. Он очутился под деревьями Елисейских полей. Сквозь листву раскрывалась еле освещенная, но отчетливо видная в ночных отблесках прекрасного весеннего неба площадь Согласия. Ее бесшумно бороздили автомобили, похожие на зверей, с фосфорисцирующими глазами. Они возникали из темноты, и снова их поглощал мрак. Он заметил скамейку, но сел не сразу, а по привычке подумал, не простудиться бы. И вдруг мелькнула другая мысль. Теперь уж все равно. Уничтожающий приговор, который он прочел в глазах Филиппа, жил в его сознании, и не только в сознании, но и во всем теле, подобный огромному паразитическому новообразованию, страшной опухоли, которая разрослась и грозит поглотить человек, Скорчившись на жесткой скамейке, крепко сжав на груди руки, Чтобы задушить то чужое, что уже вторглось в него, уже сидело во всех порах и подступало к горлу, он мысленно вновь переживал весь сегодняшний вечер. Он видел Филиппа, вот он сидит верхом на стуле, начинать полагается сначала, ваше первое ранение, последствия его. И он вспоминал слово за словом свои ответы. Но сейчас, когда эти слова вновь зазвучали в его ушах, они постепенно утрачивали сходство с тем, что он говорил Филиппу. Впервые с такой непогрешимой точностью и ясностью анализировал он свой случай в его истинном свете. Он углубился в описание неумолимо ясной картины своего недуга. Припадки, следующие один за другим, моменты улучшения, все более и более краткие, все более сильные с каждым разом возвраты болезни. Ему стало ясным, очевидным постепенное ухудшение, беспрерывное, непоправимое. И теперь, когда он вспоминал расстроенное лицо Филиппа, ему казалось, что на этом таком знакомом и близком лице читалась тревога, которая нарастала с каждой секундой, и от которой ничто не могло укрыться по мере того, как созревал роковой диагноз. Тяжело дыша, чувствуя боль в легких, Антуан вытащил из кармана носовой платок и вытер проступивший на лице пот. Какой-то протяжный звук, раздававшийся вдалеке, какое-то глухое мычание, которому он сначала не придал значения, нарушило безмолвие ночи. Он вспомнил, как поднялся после осмотра с кушетки, как с трудом выпрямился, и, пожав плечами, произнес, сделанной покорностью, «Вы сами видите патрон, нет ни малейшей надежды». И Филипп, не отвечая, опустил голову. Он порывисто вскочил со скамейки, чтобы разом освободиться от душившей его тоски. И пока он стоял неподвижно в оцепенении, успокоительная мысль — будто из бездны повеяло свежее дыхание, вдруг пришла ему в голову. Мы, врачи, всегда можем прибегнуть к последнему средству. Можем не дожидаться, не страдать. Ему было трудно держаться на ногах. Он снова сел. Две тени, две женские фигуры, согнувшись, выбежали из-под деревьев. И почти тотчас же завыли все до единой сирены. Редкие светящиеся точки, слабо трепетавшие в углах широкой площади, вдруг разом потухли. «Только этого не доставало», — подумал Антуан, прислушиваясь. Отдаленное громыхание потрясло землю. Позади него в аллеях слышался торопливый топот ног. Из ночной тьмы смутно доносились встревоженные голоса. Люди мчались кучками и пропадали в тени». По авеню Габриэль, тревожно гудя, проносились автомобили с притушенными фарами. Отряд полицейских пробежал мимо. Антуан остался сидеть, ссутулись, глядя перед собой ничего не видящим взором, далекий от всех человеческих дел. Много времени прошло, прежде чем он овладел собой. Взрывы, приглушенные расстоянием, пушечные выстрелы, вывели его из оцепенения. Откуда стреляют? Смон Валерьен, подумалось ему. Холм на северо-западной окраине Парижа, на котором расположен один из прикрывающих город-фортов. Примечание редакции. Он вспомнил вдруг слова Рюмеля. Бомбоубежище в морском министерстве. Вдали глухо лаяли пушки. Он поднялся и, подойдя к краю тротуара, решил перейти площадь. Над Парижем вдруг ожило великолепное небо. Вспыхнувшие во всех точках горизонта пучки света ползли по ночному своду молочно-белые полосы то расцеплялись, то скрещивались, ощупывая, как глазами, густую россыпь звезд. Грозные, быстрые, они вдруг останавливались, как бы в нерешительности, выслеживая подозрительную точку, потом скользили снова, возобновляя свои розыски. Он не решался ступить на мостовую. Он неподвижно стоял на краю тротуара и глядел, задрав голову, в небо, пока не заломило шею. Лечь, думал он, закрыть глаза, принять снотворное уснуть. Но он не двигался, парализованный непонятной усталостью. Лучше вернуться, подумал он, попробовать найти такси. Но площадь была пустынна темна огромна. Она вырисовывалась только мгновениями. Только по временам, под ломающимся светом прожекторов, она выступала из полумрака, и тогда были видны балюстрады, бледные статуи, обелиск, фонтаны и мрачные фонарные столбы. Вся площадь целиком, как во сне, окаменевший, заколдованный город, обломок исчезнувшей цивилизации, мертвый город, долгие годы погребенный под песками. Антуан усилием воли поборол оцепенение, и пошел как лунатик через этот город мертвых. Он шел прямо на обелиск, чтобы сократить путь и выйти к Тюэлери и набережным. Переход по этому лунному полю под опрокинутым небом показался ему нескончаемым. Мимо него беспорядочно пронеслась группа бельгийских солдат. Потом его обогнала чта стариков. Они бежали, неловко поддерживая друг друга, их несло как щепки в водовороте. Старик крикнул «Прячьтесь в метро!» И только когда они уже исчезли в темноте, Антуан ответил что-то. Воздух гудел сотнями невидимых моторов, шум которых сливался в единую долгую металлическую дрожь. На востоке, на севере стрельба стала яростной. Кольцо противовоздушной обороны не переставая выплевывало снаряды. И каждую минуту новая батарея вступала в действие все ближе и ближе. Скользящий свет прожекторов мешал разглядеть, где происходят взрывы. В промежутках между выстрелами слышалась трескотня пулеметов. Возле Королевского моста, подумал он машинально. антон пошел по набережной вдоль парапета. Ни автомобилей, ни фонарей, ни одного человеческого существа... Под этим обезумевшим небом необитаемая земля. Он был наедине с этой рекой, которая текла, поблескивая, широкая и спокойная, как самая обыкновенная деревенская речка в лунную ночь. Он остановился на минуту и подумал, я ждал этого, я отлично знал, что безнадежен, и машинально пошел дальше. Гул нарастал столь стремительным, что было немыслимо определить характер звуков. Но вдруг глухой взрыв вырвался из общего грохта. А за ним еще и еще бомбы, подумал Антуан. Они прорвались. Где-то очень далеко фабричные трубы вдруг четко обозначились на розовом небе, словно освещенным бенгальским огнем. Он повернулся. Новые вспышки пожаров то тут, то там, в Лавалуа, кажется, в Пито, повсюду горит. Он забыл о своей болезни. Перед лицом этой невидимой, неясной угрозы, которая нависла надо всем, как слепой приговор разгневанного божества, неестественное возбуждение подстегивало его, гневное опьянение придавало ему силы. Он ускорил шаги, дошел до моста, пересек сену и погрузился во тьму улицы Бакка. Не заметив мусорного ящика, он споткнулся и, чтобы не упасть, сделал резкое движение, которое отозвалось в бронхах мучительной болью. Затем пошел по мостовой, определяя направление по светящейся просеке, проложенной в небе прожекторами. Позади послышался какой-то гул. Антуан едва успел взойти на тротуар. Две странные машины с притушенными фарами, сплошь металлические, блестящим вихрем промчались мимо, непрестанно гудя. Сзади следовал автомобиль с флажком на радиаторе. «Пожарные», — произнес кто-то возле Антуана. Какой-то прохожий стоял, прижавшись к входной двери дома. Через каждые пять секунд он вытягивал шею и высовывал голову, словно человек, который пережидает ливень. Не ответив ни слова, Антуан пошел дальше. Он снова почувствовал усталость. Шел он тяжело, таща за собой страшную неотвязную мысль, как тащит бечевщик тяжело груженную баржу. Я это знал. Я это знал уже давно. В его отчаянии не было ничего неожиданного. Он не был сражен внезапным ударом, он просто согнулся под бременем узнанного. Жестокое открытие нашло в нем уже заранее приготовленное место. То, что он прочел в оптимахе Филиппа, лишь сняло запрет, лишь высвобождало совершенно ясную мысль, давно и глубоко похороненную в сумерках подсознательного. На углу университетской улицы, в нескольких шагах от дома, его охватил страх, панический страх перед одиночеством, которое ждет его там, наверху, в пустых комнатах. Он остановился, готовый броситься обратно. Машинально подняв глаза к небу, по которому ползли полосы света, он старался вспомнить хоть одного человека, возле которого можно было бы отдохнуть, прочесть сочувствие в его взгляде. «Никого!» — пробормотал он. И, прижавшись к стене, оглушенный заградительным огнем, гудением аэропланов, разрывами, которые глухо отдавались в голове, антон думал об этой непонятной вещи. «Нет». Друга. Он был всегда очень общителен, любезен, к нему были привязаны все его больные, к нему прислушивались все его товарищи, его уважали учителя, он был страстно любим два-три раза в жизни, но у него не было ни одного друга, у него никогда не было друга, даже Жак. Жак умер прежде, чем я успел стать его другом. И вдруг он подумал о Рошеле. Как было бы хорошо этим вечером укрыться в ее объятиях, услышать вновь ее ласкающий голос, теплый шепот «Мой мальчик». «Рошель, где она? Что с ней сталось?» «Ее ожерелье там, наверху». Ему захотелось взять в руки этот обломок своего прошлого, медленно пропускать между пальцами зерна янтаря, которые теплели быстро, как живая плоть, вновь услышать запах, возвращавший ему близость рошели Он с трудом отошел от стены и, слегка шатаясь, сделал несколько шагов, которые отделяли его от дверей дома.